была обречена на провал. Когда Сьюзен узнала об их намерениях, она была вне себя от ярости. Тем не менее, безжалостная и хитрая мать Рейны не сдавалась. Она поступила неожиданно. Разрешила молодым пожениться. Зато потом, с самого первого дня их супружеской жизни, Сьюзен докучала молодоженам своими советами, безжалостно вмешивалась во все их дела, и вскоре Патрик начал чувствовать себя ненужным, лишним, только мешающим карьере жены. Последним ударом по его самолюбию стало вторжение тещи в его служебные дела. Понимая, насколько бессовестно это терпеть, Рена предложила ему расстаться, и Патрик с радостью согласился. Через шесть месяцев после свадьбы они подали на развод. Как только Сьюзен утрясла все формальности, они с Реной переехали в Нью-Йорк. Так благодаря терпению и холодному расчету Сьюзен добилась своего. «Он был славный малый», сказала Рена. Хорошо ко мне относился, но у нашего брака не было будущего. Почему? Моя мать постоянно вмешивалась в наши дела, а Патрику хотелось жить самостоятельно. Твоя мать? Впервые слышу, чтобы ты упоминала о близких родственниках. Мы давно перестали быть близкими. А если вообще кто-нибудь то тебе по-настоящему близок, — мягко спросил Трент. Разговор становился слишком откровенным, а Рене этого не хотела. Лукаво улыбнувшись, она ответила, «На данный момент это ты». Трент издал довольный смешок и запечатлел на ее губах очередной нежный поцелуй. Позже, когда Рена заснула, Трент спустился на кухню и пожарил яичницу с беконом. Поставив тарелки на поднос, он снова поднялся наверх. Даже если бы звяканье посуды не разбудило девушку, она бы проснулась от восхитительного аромата жареного бекона. Мгновенно Рена села на постели. — Ты голодна? — спросил Трент с улыбкой. «Только сейчас я поняла, что просто умираю от голода». Тренд поставил поднос на столик у кровати и бросил Рене одну из своих рубашек. «Теперь можешь, наконец, включить свет?» — спросил он после того, как Рена натянула рубашку и тщательно застегнула все пуговицы. Рена потянулась к сумочке, которую Тренд предусмотрительно захватил из холла и достала очки. «Да», — сказала она, надевая их. «Это обязательно?» — тренд кивнул на очки. «Ты же не хочешь, чтобы я разлила апельсиновый сок на постель?» «А что это было бы довольно оригинально?» — подмигнул он в ответ. Рена пропустила это замечание мимо ушей и обрадовалась, что тема очков закрыта. Затем они с жадностью набросились на еду. «Ты знаешь, что я чуть с ума не сошел от волнения?» Спасил Трент, проглотив последний тост. Рена поставила пустую кофейную чашку на блюдце и отодвинула поднос. под нос. Опустошив тарелку, она с удовольствием прилегла на гору мягких подушек. «А по какому поводу?» «По поводу того, что ты исчезла, не сказав ни слова. Я не знал, что и думать. Извини, что не попрощалась». Не было времени. «Только ли поэтому ты не зашла ко мне перед отъездом? Ты подозреваешь, что существует другая причина? Помнишь, в теплице в тот день стало очень жарко. Надеюсь, ты понимаешь, что я говорю не о погоде?» Тренд взял ее за руку. «Если бы Руби не позвала тебя к телефону, думаю, мы бы занялись любовью прямо там» на свежескопанной земле. Любовь среди цветов,